Утром я сижу в кабинете упал палочка, его нет. На его месте сейчас сидит Василий Иванович и сосредоточенно грызет ногти. Изредка он лениво задает мне вопросы вроде «У тебя зуб мудрости болел когда-нибудь?» или «Ты от изжоги не пробовал настой чаги?» Я отвечаю после долгих пауз, обдумывая, нет ли какого подвоха. Иногда Василий Иванович прерывисто вздыхает, трогает свой пульс и, поджав губы, досадливо и затаённым страхом покачивает головой. — Пил вчера много, — говорит он, — а давление высокое, особенно нижнее давление. Скачет, падла, то вверх, то вниз, а наши коновалы ничего, кроме трипера, лечить не могут. — Нельзя пить, нельзя. Он неторопливо осмотрел обгрызанные ногти, потёр их о своего пиджака и сказал — — Вот такие пироги, товарищ Степан Богданов. Видно, у меня резко изменилось лицо, потому что Василий Иванович расхохотался так громко и весело, так заразительно и беззаботно, будто ничего смешнее и занятнее он в своей жизни не видел. — Что, шахту Мария вспомнил, Степанушка? — окликнул меня с порога веселый, улыбчивый Пал палч. Все. Очень спокойно понял я теперь все. Они получили на меня данные шахты. Значит, дня через два вздернут. Хотя, может, не через два, а через три. Шахта Мария в районе Ахена. Пока-то меня туда переправят. — А ты сколько мук принял, дура, — продолжает за меня вошедший Павел Павлович. — Смысл был? — Был, был, — отвечает за меня Василий Иванович. Ему так морально спокойней. Перед собой он красиво выглядел, как циркач под куполом. «Ну как теперь? Будешь продолжать в прятки играть? Снова молчишь? У нас деньги на транспортные расходы есть, мы тебя живо туда доставим. Молчи, не молчи, там тебя сразу признают». «Чего вам надо от меня?» «Ничего, а что? Нехорошо. Актер, культурный человек, а, как говорится, падежов не знаешь». Меня словно тазом по голове стукнули. Все зазвенело, заухало, зарычало. Откуда ж они про актера-то? Этого даже в лагере на шахте «Мария» нигде в делах не было. «Не таращ, не таращ, зеньки-то!» — улыбается Пал -палыч. «Мы теперь все, все про тебя знаем, подследственный. «Ну вот что! Хватит куражиться!» — заключает Василий Иванович. «Теперь ты сам у себя в руках. Хочешь жить — живи!» Надоело? Молчи. Нас ты больше не интересуешь. Ты нам теперь как голенький понятен. Придется тебе, если хочешь жить, выступить перед микрофоном под тем именем, которое тебе даст гестапо, твой тамошний следователь. Расскажешь про чекистское житье-бытье и объяснишь доблестным красным воинам, что ты решил сбросить чекистскую хламиду, и поменять ее на форму русской освободительной армии генерал-лейтенанта Власова. Понял мою мысль? Не до конца. Я поясню. Ты должен будешь сыграть роль чекиста, который перешел к нам. Легендочку тебе создадут, прелесть легендочку, Ципуленьку. Ну и на процессе у них дашь показания, расскажешь про то, что им требуется. Вот так... Не пойдет Пойдет Иначе мы папу замажем твоим предательством Усачевка, дом 7, Богданов Степан Безногий инвалид гражданской войны и красный герой Меня будто озарило Доцент Сергей Дмитриевич Он, больше некому Глазки голубенькие, брови пшеничные, торчком Осанка благородная, скорбная Он, кто же еще? Больше-то об этом никто не знает Дурак, растекся, русскую речь услышал Ненавижу немцев? А как быть тогда с русскими? Сергей Дмитриевич не герман, он наш Наш он, наш! Да ты дыши, дыши носом! «Серьезно советует Василий Иванович. Не злись. Злость в проигрыше – наихудший советчик». Вот полистай Уголовный кодекс РСФСР. Там 58-я статья популярно разъяснит, как следует поступать с членами семьи изменника Родины, то бишь перебежчика. «Портреты у нас твои есть, фуражечку пририсуем, шрамики заретушируем и дадим текст». «Дорогой отец, как сейчас вижу тебя в Москве на Усачевке-7 в нашей квартире, без инвалида гражданской войны, брошенного на произвол красными. Здесь, в рядах русской освободительной армии, я борюсь с коммунистами и евреями, поработившими нашу родину. Друзья солдаты, переходите в наши ряды!» И так далее, и тому подобное. Я-то текстов не составляю. «У нас особый отдел этим занимается». «Распишут, как в очерке Эренбурга». «Не веришь, а все равно слезу пустишь». «Мне надо подумать», — говорю я после долгой паузы. «Я знаю, что надо сделать. Прийти в барак и задушить доцента. Он провокатор, он не должен жить». «А ты здесь думай, подследственный», — предлагает Пал Палыч. «Нет, вопрос слишком серьезен, я так не могу». Василий Иванович начинает тихонечко осторожно посмеиваться. — Нет, — смеется он, — нет, Степа, не выйдет у тебя номер, не пройдет. Мы своих друзей в обиду не даем, ты это запомни. — Давно он у вас? — Сергей Дмитриевич-то давно, с год. — Избили его вчера крепко ваши люди. — Ничего, зато сегодня как следует накормят. — А чего же вы его не отпустите? Тоже, небось, обещали отпустить, как и меня. — У тебя перед ним одно преимущество подследственное, — говорит Пал Палыч. — Молодой ты, а он старик. Ему по нынешним временам ходу нет. Солдат тот ценен, который бегать может и пушки из грязи тащить. — Нет, пустите в зону. Дайте день, куда я от вас денусь. Василий Иванович перебрасывает листок календаря и отмечает красным карандашом. «Степа Богданов — артист. Лады, — соглашается он, — только чтоб ты не бедокурил, мы тебя на день в одиночку поместим, там и подумаешь». «Она в зоне, одиночка-то подследственной», подследственный. улыбается Павел Павлович, — «в зоне». «Так что смотри», — заканчивает Василий Иванович, — «нам ты не важен». В гестапо на тебя замкнули. Мы сами понять не можем, ей богу. Они же аккуратисты, европейцы. У них беспорядок не проходит. Раз они чего задумали, так умри, а исполни. Может они уж и забыли про тебя. Разве мало вас таких? Но приказ есть приказ. Поди его не выполни. А Серега ничего работает, верно? Он нам переколол народа до черта на интеллигента подследственной падки он стихами вам души растормаживает отходите вы от рифмы как глухари забываетесь дай ка уголовный кодекс взглянуть прошу я его да пятерка с высылкой и поражение в правах и карточку отымут. кранты колеса придут твоему родителю это точно степан закурил Длинно сплюнул, вздохнул и снова надолго замолчал. Меня заперли в одиночке, продолжал он тихо с хрипотцой. Там было тихо, ни единый звук не доносился. Высоко под потолком маленькое, сплошь зарешоченное оконце. Я видел через него крохотный кусочек неба. Оно было серо-черное, потом небо сделалось черным, а потом, когда пришла ночь и взошла луна. Оно стало белым, словно подсвеченное Юпитерами. Я не мог уже ни о чем думать. Все отупело во мне, стало каким-то тяжелым и чужим. Я начал чувствовать вес своих пальцев, нога мне казалась 100 килограммовой и очень холодной. Я возненавидел свой лоб, такой тонкий, выпуклый, и кожа по нему нелепо ерзает, а за этой дряблой кожей и за тонкой костяшкой лба... Из черепов студенты-медики делают прекрасные пепельницы. Лежит красно-серая масса мозга. Нас учили гордиться тем, что мы люди. В отличие от зверей, можем мыслить, то есть понимать, и поняв принимать решения. Мозг все чувствует и понимает. Он — всемогущий хозяин моего тела. Но он не мог помочь мне. Он только ежесекундно и постоянно фиксировал тот ужас, который рос во мне — И ничего я не мог с собой поделать. Время остановилось. Смена цвета неба — ерунда и глупость. Времени больше не было. Скоро утро, а тогда они приведут меня к себе и снова будут тихо говорить и смеяться, и грызть свои ногти, и щупать животы, и заставлять меня предать отца, обречь его на позор члена семьи-изменника родины, А в том, что они так будут поступать, я не сомневался. Они звери. Больные, неизлечимо больные звери. От них может спасти только пуля или веревка. Они вернулись в лагерь для перемещенных поздно вечером. Коля нес на спине уснувшего Степана. Чтобы не привлекать к себе внимания, он пел власовский гимн, не громко, но так, чтобы его слышала охрана, состоявшая из власовцев. Один из охранников обернулся. Упился? Есть маленько. Не шумейте в бараке, а то немцы шухер подымут. Мы тихонько, братцы, пообещал Коля. До завтра проспимся, а потом айда.